Глава пятая. Вслух о несказанном. Соблюдая правила хорошего тона или щадя самолюбие друг друга, мы говорим много, но молчим о главном. Я бы тоже промолчала, но сотни людей, от строителей до профессоров, у меня на приеме со слезами, с надрывом душевным говорят одно и то же. Мы не слышим друг друга. Она меня не понимает он не разбирается в моих чувствах он глухой она слепая и так далее в подобном же оптимистическом духе милые мои как же так живете вместе детей родили жизнь проходит книжки по психологии читаете а перевести слова мужчины и женщины на язык общечеловеческий чтобы всем понятен был не умеете самое главное Больное, цепляющее за душу, слышу я, а не самый-самый близкий человек, словно муж или жена – кинокамера, перед которой многого не скажешь. Я обобщила то, о чем молчат члены ячейки общества, и попробую объяснить, чего мы с вами не видим и не слышим, живя в семье по много лет. Жалобы мужчин на женщин Собраны методом опроса случайных попутчиков Мужчины с завидной периодичностью устраивают нам эмоциональные встряски и разные неприятности, от которых приходится рыдать, поливая все вокруг слезами, как фонтан. Мы, женщины, частенько утверждаем, они не понимают нас, даже не пытаются, а мы все мечтаем о них нехороших и снова и снова удивляемся, как они могут быть такими. Давай-ка отбросим наши абсолютно правильные и эгоистические думки и попробуем понять их. Мужчин. Хотя бы постараемся это сделать. Итак, сильный пол, во всяком случае его представители, рассказавшие мне все это, говорили следующее. «Встречался со здоровой и спортивной, а сейчас она толстая, каждый месяц садится на новую диету». Но Бене. «Посвящать их во рассказы о борьбе с целлюлитом и лишним весом – последнее дело» у мужчин однозначная реакция пропадание сексуального настроя депрессия и тошнота все время просит дополнительного внимания и проявления заботы и нежности ссылаясь на постоянное нездоровье и усталость нота Бена. спекуляция с здоровьем худшая из манипуляций и однажды он перестанет обращать на это внимание и перестанет тебя жалеть а еще хуже если совсем потеряет интерес еще не рекомендую рассказывать о вкусе отрыжки, цвете стула и запахе из ушей. Называет мой пенис «мой маленький», а меня «толстеньким слонопотамчиком». Нота Бене. Любое высказывание, кроме восхищения, конечно, о его дружке, заставляет думать ненаглядного о том, что ты его с кем-то сравниваешь. Не спрашивай, почему у тебя такой маленький. Рискуешь услышать, почему у тебя такая большая. Спрашивает «О чем я думаю сразу после оргазма?» Нотабене, милая, то, о чем он думает в течение 20 часов после эякуляции, тебе не понравится. О работе, об отчете, футбольном счете, но точно не о тебе. И маскирует, отсутствие такового интереса, внимательным просмотром телевизионных программ. Если он не испытывал оргазма более 48 часов, нервничает и беспокоится, думает о тебе. До наступления процесса это естественно. Противопоставляет себя мужским увлечениям Рыбалка, карты, баня, футбол, мотоцикл. Нотабене. Это мужские игрушки. Он представляет себя там, на поле или на трибунах стадиона. Не мешай дететку наслаждаться. Самый легкий способ справиться с раздражением – полюби футбол. А нашипение по поводу его хобби – табу. Не лишай его любимых развлечений. Ради уважения друг у друга – и добрых отношений иногда можно идти на компромиссы. Футбол мы с тобой посмотрим в спортбаре под пиво, но потом погуляем по парку и похрустим снежком. Ладно? Твой друг Сашка абсолютно бия. Нота Бена. Осуждать его друзей нельзя. Он переносит это очень болезненно. Если он начнет прислушиваться к твоему мнению о его друзьях, готовься, что начнет слушать... Их мнение по поводу твоей персоны. Думаешь, они тобой очарованы? Не знает, что ей надеть. Копается перед выходом, мечется, нервничает, не выбрасывает пожелтевшее нижнее белье и не достирывает, засаливает. Лямки у бюстгалтера их видно из-под одежды. Ходит по дому голая. Нота Бене. Следи за эстетикой предстающей перед ним картины. Показывай четвертинку ягодицы не более, чтобы не терялись изюминки сексопильности сначала торопит а перед выходом начинает ползать по квартире как беременная вожь устал повторять быстрей быстрей нота Бене. мужчины раздражаются и ведут себя неадекватно потому что не понимают что процесс выбора часть нашего характера постарайся не втягивать его в то что ему некомфортно однажды он уедет один автором всего поступка выступишь ты сама. Неприятно ест, облизывает пальцы в ресторане, ест на ходу и поправляет прическу. Джинсы вечно по мокрые, подметает штанинами тротуар, шмыгает носом, грызет ногти, безвкусно одевается, сутулится. Нота Бена. Умение женщины раздеться завораживает. Красиво одеться привораживает. Журнал Космополитен. Подолгу сидит в ванной комнате, приходит в постель с кремом на лице, вся в духах и намазанная какими-то антицеллюлитными мазюками. От ее щетины на ногах, после близости, печет огнем в самых нежных местах. Нота Бене, подумай, приятно ли тебе было бы любиться с милым, не смывшим с физиономии крем для бритья? Подпиливает себе ногти так, что у меня челюсти сводит, Нота Бене, а если он начнет? железом по стеклу. Кое-как намалеванное лицо. Цвет тонального крема на лице имеет разницу с цветом шеи. Облупившийся лак на ногтях, потрескавшиеся пятки, темные круги от пота под мышками, надавит прыщей, а потом напудривается. Нота Бене. Неаккуратный макияж привлекает к себе внимание. Слипшиеся ресницы, стрелки разной длины, ободок на губах после съеденной помады. Иди работать клоуном. В цирке все красится неаккуратно. Перевешивает банный халат спиной вперед, не ставит зубную щетку в стакан, не закрывает тюбик с зубной пастой. Нота Особенно это раздражает холостяка мужчину на его территории. Следует повесить на плечики все так, как вешает он. Не заводи своих порядков раньше времени. Из приколов советую заклеить крышку от пасты суперклеем. Не умеет пить, много говорит, смеется громко, употребляет в речи жаргонные словечки, и мне неловко, что я с ней. Груба как в отношениях, так и внешне. Матерится, строит глаголы и существительные от трех известных ей матерных слов. Нота Бене. Запиши себя на камеру и полюбуйся. Мужчины предпочитают женственность, анимат портового грузчика. Активность, агрессивность, прямолинейность отпугивают их а юмор и темперамент притягивают. Не смотрит новостей, не читает газет. Нота Бене. Выбери один информационный источник, радио, газету, сайт или телепрограмму. Пусть просмотр станет привычкой. Это всегда пригодится, чтобы поддержать любой разговор. Предлагаю экстрим. Начитайся газет и спроси у него, как тебе последние новости о Зимбабве? подобное, Лечи подобным. Пичкает едой, которую я не люблю. Рассказывает, как это полезно. Нота Бене. Не уподобляйся его маме в ее худших проявлениях. У него раздражение от маминой каши сидит в печенках с младенчества. Да и как потом с тобой, мамочкой, заниматься любовью, не думала? Проявляет телячьи нежности на людях. Нота Бене. Почитай правила хорошего тона. Поможет. Любой ценой остается ночевать, а мне утром на работу. Я, не выспавшись, рассеянный, тороплюсь. Но Бене. Чтобы карета не превратилась в тыкву, особенно в начале отношений, старайся возвращаться домой. Ночью он и в такси посадит, и руку поцелует. А утром, в чужом фартуке, с отекшим лицом на его кухне, дождешься ленивого поцелуя в лоб на бегу. Воистину лучше уходить, недочитанный когда ты видела во мне героя, хвалила, восторгалась, а сейчас пилит и все время ругается, унижает. Слышу постоянные претензии. Нота Бена. Раздражение. Первый звоночек уходящей любви. Тебя покидают чувства, и ты увидела, что он не был героем или героем, но не твоего романа. Как ни жаль, электропила дружба в тебе не замолчит, пока не поменяешь мужчину. Сначала иступленно убирается в квартире, цепляется за каждую бумажку малейшую каплю, а потом гора посуды и ходит с немытой головой. В ванной лежит бритвенный станок с засохшим мылом и волосами. Нота Бена. Золушка должна превращаться в принцессу, а не в соседку по коммуналке. Спорим, в квартире у своего любовника ты еще вытираешь следы от стаканов на столе. Когда я прихожу, она ходит по дому в банном халате. Свежесть его сильно вызывает сомнения. Она и готовила в нем, и, очевидно, убиралась. Еще очень раздражают следы тонального крема на вертнике. Если бы в продаже были шапки-невидимки, я влез бы в долги, купил бы две, и обе напялил на нее в тот миг, как она полезет ко мне целоваться. Нота Бене, если твоя цель — его уход, то ты на правильном пути, и более грамотной тактики не придумать. Бросает бумажки от ежедневных прокладок, где придется, разбрасывает нижнее белье. После оргазма зажимает одеяло между ног. Нота Бене. Сексуальную гигиену нужно соблюдать. Тебе же не понравится, если он вытрит член твоей накрахмаленной занавеской, да еще с брезгливой миной словно вытащил его из солидола. Вечно замусоленные грязные мелочи в косметичке, настоящая помойка в сумке. Копается, чтобы найти ключи. А узнал я это не потому, что шарил в сумке, а потому, что она периодически вываливает все куда-нибудь. Нота Бене. Однажды при разгрузке сумки ты продемонстрируешь совсем не то, что тебе хотелось бы. Рассказывает история виртуозно, артистично, но тысяча первый раз. Все уже не смеются, но ее не остановить. Нота Бене. Дождешься, что кто-то предложит оплатить лечение от склероза. Что не скажешь, даже нормальным тоном, без упреков, спокойно, не слушает, обижается. Нота Бене, если у тебя передос от него, отдохни. Думаю, этот пункт явно является предпосылкой к твоему скорейшему походу налево. Никто не осудит тебя, если для души кто-то будет тебе петь романсы. Подчеркивает свое превосходство в образовании и более крупный заработок, указывая мне на пробелы в знаниях, житейском опыте и возможности заработать. Нота Бене. Однажды он очаруется дворняжкой и оставит тебя в золотом ошейнике. Она будет счастлива, а твой удел — гнобить следующего. Устраивает из дома музей со скоплением стеклянных кошечек. Разбил одну и начался от бытовых мелочей. Нота Бене. Однажды, из противоречия, он выставит на полку под твоими кошечками полный ряд моделек «Мерседес» или свою детскую коллекцию солдатиков. Да и это не самое страшное. Главное, чтобы, приняв на грудь горячительного, с рыданиями о своей расколотой любви, их молотком не переколотил. Сокровища свои лучше держать в своей комнате. Кич нравится не всем. А тебе дорог. Обижается, если не перезваниваю. Ты где? Этот ее вопрос раздражает, пожалуй, больше всего. Когда не беру трубку, рисуют картины вселенского разврата, трагедии. Чувствую себя под постоянной опекой. Нота Бене, нельзя мужчину все время дергать за вымя, однажды ответить на твой фирменный вопрос нецензурно, но в рифму, и самое скверное, что это окажется правдой. Кокетничает с посторонними мужчинами, одевается вызывающе. Нота Бене, это жалоба мужчины, запомни. Ты чего добиваешься? Ревность — не показатель любви. Если мужчина — собственник, то фингал под глазом будет твоей печатью, чтобы не забывала о том, что пока еще ты — его женщина. Слишком много косметики и лака для волос. Боюсь, что топну ногой, и половина штукатурки осыплется. Душится так, что кашляет полподъезда. Меня раздражают резкие запахи. Нота Бене. Когда-то он тебя выбрал, и это его не раздражало. Если стало злоупотреблять, поостерегись. А вдруг он однажды топнет ногой? Много говорит по телефону ни о чем. А он, а ты. Раздражают стопки глянцевых журналов с прошлогодними датами, обилие женских романов в мягких переплетах и пересказ подружки пропущенной серии Ну это, Бене. Купи ему путевку на юг или Северный полюс» и говори, пока его нет дома. Он, думаю, тоже отыщет себе кого-нибудь по интересам. Очень надеюсь, что эти строки пригодятся многим женщинам.